Глава вторая В тот вечер, когда Заварзина освободили с гауптвахты, он уже обо всем знал, рассказывали караульные. Хотел убить Шмеркина. Не прозвучив в интонациях особисто обнадеживающих ноток, Заварзин не дал бы увести себя в каталажку, сбежал бы по дороге, пробился бы к командиру полка, к комиссару, на попутном товарнике среди ночи махнул бы в штаб бригады, по всяком случае не сидел бы за решеткой, что-то делал, добивался. Заварзин отдавал себе отчет. Ничего бы он не достиг, машина была запущена. И ни от Шмеркина, ни от командира полка, ни от комиссара зависело. Остановить ее? Они и сами всего лишь винтики, Но все равно какой-то, пусть самый ничтожный шанс, Спасти Столярова оставался. Внешне как будто ничего не изменилось. Продолжалась прежняя жизнь, размеренная по часам и минутам. Утром по гудку в депо он вскакивал с постели, умывался, брился перед черной стеклиной окна, обращенного в сене. Видел свое отражение и рядом отражение Волкова. На беглый взгляд их можно спутать. Оба в одинаковом казенном белье, вместо пуговиц на нижних рубахах тесемки, оба одного роста, оба худые, у обоих в руках посверкивают лезвие бритвы. Различие, которое бросалось в глаза, один Волков белобрысый, другой заварзин чернявый. Да еще у Волкова из-под коротких волос кривым рубцом выступал шрам, будто от сабельного удара на самом деле чиркнуло минным осколком. У заварзиная ни на голове, ни на лице шрамов нет. Потом они спешили в столовую, завтракали и топали в землянку казармы. Начинался новый день, ничем не отличимый от других. Те же бесконечные построения, те же команды, та же муштра да тупени. И все то же ожидание перемен. Утром все ждут сводку информбюро. В ней ничего нового. Бои западнее Сталинграда. Потом ждут известий штаба. Вот-вот должна поступить команда готовить роту к отправке. Для солдат дело ясное. Их всех посадят в теплушки и повезут. Офицеры гадают, кому из них настала очередь ехать, кому продолжать трубить здесь. Одни, как он, как Волков, как Зуев, рвутся на передовую, другие изнывают от страха, готовы навечно осесть в запасном полку. Третьего не дано. Но, пожалуй, более всего, тут уж и офицеры, и солдаты одинаковы, ждут вестей из дому. Самые напряженные, самые томительные минуты в казарме наступают, когда дежурный приносит из штаба батальона почту. Заварзину вспомнилось недавнее. Вся столпилась в ленкомнате. Кому не хватало места, теснились в проходе, напрягая слух. Порторг называл одну фамилию за другой. Михееву, Ступину, Малинину. Счастливцы, ошалев от радости, толкаясь локтями, рвались вперед. И чем тоньше в руках Порторга пачка, тем напряженней, невыносимей ожидание неистовий отчаяний ждущие солдатские лица. Даже и он заварзин, которому ниоткуда получать писем, поддается общему настроению, внутри него точно натягивается невидимая струна. И вдруг столярову машинально зачитывает офицер и сразу тишина, надолго как объявленная минута молчания, откудато из глубины казармы Из заполненного прохода голос точно вздох. Вот оно как бывает. Что теперь со злополучным письмом? «Дай!» — требовательно протянул руку Заварзин, выручив парторга из затруднения. Сколько уже таких писем, не заставших адресатов живых, побывало в руках Заварзина? Но то на передовой. Здесь первое. Номер полевой почты и фамилия выведены нетвердой рукой, непривычной к перу. Столярову В. Почему В? Понятно, догадывается Заварзин. Для отца он Ваня. До конца дня ни о чем другом только об этом письме и мог думать Заварзин. В первый же перекур отошел подальше с глаз, достал из сумки письмо. немного поколебался, имеет ли он право читать. Здравствуй, сынка, Ваня. Ничего особенного при других обстоятельствах, обычное письмо. Не совсем верно, обычное. Как никак отец пишет своему сыну не ни откуда-нибудь, с передовой. Завержено даже с запах почудился знакомый окопный. И не в деревню пишет, ни домой, в запасной полк. Откуда сыну тоже предстоит дорога на фронт. «Может, Бог даст, еще и свидимся», — мечтает отец. Видимо, они недавно завязали переписку. Из письма ясно, что отец удивлен, почему сын в армии. «Один кормилец оставался ты. Как там теперь наша мать с девками хозяйствует?» И наставлял. «Потерпи, малость, сильно не артачься. Недолго им изгаляться» сюда пригонят здесь по другому тут с нашим братом считаются выходит сын жаловался отцу что ему не втерпер служить ничего особенного обыкновенное письмо но пока заварзин дочитал его до конца одолел все ошибки и каракули добрался до смысла он почти задыхался как будто не письмо читал а тяжелые кули на горбу таскал как там теперь наша мать С девками хозяйствует. Если б Столяров отец знал, что произошло здесь. Накануне Зуев побывал у полковника, добился милости. Родные Столярова получат извещение. Погиб на боевом посту. Клеймо дезертирское не ляжет на них. Но ведь так или иначе извещение придет. Да если бы написали «Ваш сын предатель и изменник». Ни мать, ни сестра ни в жизнь не поверили бы этой лжи, хотя бы и гербовой печатью. А каково тоси знать правду и молчать, не подавать виду, страдать еще и материнским страданием, ее болью, пытаться уберечь хотя бы ее сердце от муки? Каково ей-то, которая видела и обнимала недвижимое, холодное тело брата? Своего заместителя, младшего лейтенанта Апалкина, Заварзин не посвятил, куда и зачем потребовалось ему отлучиться внезапно. Наказал только, спросит ротный, скажи, срочное дело у меня. А что за дело, это уж сам Заварзин после будет изворачиваться. В темноте, прыгая с подножки вагона, Заварзин не рассчитал высоту, насыпь оказалась ближе, чем ожидал. Правая нога подсеклась, и он слет уткнулся носом в щебенку, пахнущую мазутом и угольным перегаром, кувырком скатился под откос. Сильная боль резанула под дых. Несколько минут лежал неподвижно, не смея пошевелиться. Он по опыту знал, боль надо перетерпеть, дать ей пройти самой. Тягучая, изматывающая боль, спирающее дыхание и выкручивающее внутренности, как будто кто-то вытягивал их из него, перенесла Заварзина в недавнее прошлое. Атака захлебнулась. Под шквальным огнем рота залегла посреди весенних невскопанных огородов на деревенской окраине. Заварзину не видно никого из бойцов. Где они попрятались, целы ли? Он упал в борозду между прошлогодними навозными грядами под огурцы. Пули недолго еще поколотили вокруг него, глухо, будто кто стучал деревянной колотушкой. Он немного прополз вдоль борозды, затаился, выждал. Отстегнув с пояса саперную лопатку, осторожно, не торопясь, чтобы не выдать себя, вырезал из груды навозный пласт, скрепленный истлевшей соломой, Примастил его на голову, поверх каски. Теперь можно рискнуть выглянуть. Кирпичный особняк, единственный уцелевший дом на всю деревню, стоял перед ним не дальше, чем в ста метрах. Из окон, задраенных мешками с песком, фрицы поливали огнем. Особняк обозначен на плане как главный опорный пункт в обороне немцев. Его и штурмовала рота Заварзина. Остальные дома, обыкновенные избы, сожжены. От них пооставались одни печи, где с обрушенными, а где и с торчащими кверху кирпичными трубами. Злополучная деревенька не однажды переходила из рук в руки. Своя немецкая артиллерия долбила упорно. Все три окна, глядевшие в огород, забраны мешками с песком. Из среднего в амбразуру торчит пулеметный ствол. В двух других засели автоматчики. Сейчас они не стреляют, ждут. С этого расстояния, где залег Заварзин, хорошо видны точечные пробоины, дырки в мешках. Песок сквозь них почти не высыпается. Лишь из одного куля течет прерывистая струйка. Там мешковина порвана сильней, ударил крупный осколок куля порожнится не скоро к тому времени когда он осядет фрицы заделают брешь как уже видно заделывали в других окнах, запихивая в дыры кирпичи камни деревянные бруски что подвернулось под руку заварзин долго внимательно осматривал дом строили его основательно на цоколь сложен из крепкого камня не всякий снаряд возьмет стена кирпичная не штукатуренное снаружи. Видимо, еще раньше, в прежнем бою, в нее шарахнуло снарядом прямое попадание. Дырище громадное. По ней можно судить о толщине кладки. Почти метровое. Будь брешь пониже... Впрочем, тогда фрицы запаковали бы и ее. Пришлась она почти на угол под самый потолок. Взрывом обрушила чердачная стропила, Железная кровля осела и провисла. Полить в нее из винтовок и автоматов — бестолку. Пули будут стягать в потолок, осыпать штукатурку фрицам вреда не причинят. Но брешь — единственное уловимое место. Только через нее и можно выколопнуть засевших там немцев. А пока собняк не будет взят, оборону не прорвать. А так-то была уже, и не первой. Еще один такой штурм, как сейчас, от рота останется пшик. И так у Заварзина фактически чуть больше взвода. Пощупал, на месте ли гранаты. Вся надежда на них. Револьвер так, игрушка. К тому же и патронов к нему не осталось. Вчера еще вечером последние семь зарядил. А сколько их теперь в барабане, он и не знает. Нужно решаться. Командовать ротой он сейчас не в состоянии. Попробуй подать голос, фрица захлестнут его огнем. Распоряжаться он может только собой. Посредине между ним и стеной, особняка, торчит печная труба, наполовину обрушенная, и груды кирпичей. Подползти туда нельзя, его заметит Сильно заныло и застучало сердце. Успех или неуспех означает для него все. Один шанс из 100 что фрицы не успеют срезать его, пока он делает перебежку. Сердце начало колотиться так, что кровь хлынула в голову, почти оглушила его. Подобрался, нащупал опору для ноги, для первого стартового толчка. Немцы прозевали. Автоматы и пулеметы застрочили, когда Заварзин достиг укрытия и упал, распластавшись на кирпичах. Подполз к наполовину разваленной печки. Несколько минут стрельба не затихала. Полили наугад, целили в печную трубу. Теперь Заварзин разглядел, прежде тут была баня. Добрая русская баня по-белому. Печь сложена из кирпича, честь по чести, обмазана глиной и повелена. Большой чугунный котел вделан в нее. В нем застоялось немного ржавой воды. Все это Заварзин разглядел, пока фрицы надсаживались, лупили под нему длинными очередями. Пули стучали по битому кирпичу, звенели, попадая в котел и валявшуюся пустую бочку, гулко бухали, ударяя в деревянный ушат. Иная пуля, срикошетив о бочку, вскользь протяжно-надсадно вое уходила искать другую цель. — Не жалеет патронов, гады! — позавидовал Заварзин. Фрицы, наконец, прекратили стрельбу. Предстояло сделать последний рывок. Пробежать нужно всего лишь 20 метров, и он в безопасности. Стрелять по нему под таким углом вниз из амбразур будет невозможно. Пощупал, на месте ли гранаты. Одна из них тяжелая, противотанковая. Немцы и на этот раз запоздали. Он с разбегу ударился о каменную стену, а они только открыли огонь. Но ему медлить нельзя. В любой момент кто-нибудь из защитников влезет наверх и через пролом в стене срежет его автоматной очередью. Отстегнул обе гранаты, только бы не промахнуться. Если промахнется, хана самому. Одну за другой метнул их в пролом. Ухнул первый взрыв, так тряхануло, что содрогнулось каменное основание. Второй раздался мгновение спустя. Этот показался слабым, будто сработала детская хлопушка. Уступка на цоколе и трещина в стене послужили опорой для рук и для ног. Добрался до пролома, подтянулся и присел там на корточках. Внизу ничего не видно, дым и пыль. Поднятые взрывами еще не рассеялись. Когда он вытащил из кобуры наган, сам не помнит, но наган был в руке. Неизвестно, остался ли кто-нибудь живым в крепости. Если хоть один из фрицев жив, снять Заварзина ему ничего не стоит. На фоне неба тот сейчас отличная мишень. Прежде чем разглядел фрица, Заварзин услышал частую дробь. Автоматные выстрелы слились со стукотком пуль по толстым потолочинам, провисшим у него над головой. Немец, странно нелепо изогнувшись, делая замысловатые виражи на полу, наугад строчил из автомата, направляя ствол кверху. Как он мог не попасть такого расстояния, непонятно. Заварзин трижды направил в него ствол револьвера, трижды в холостую щелкнул взведенный курок патронов в ногане не было. Происходило что-то невероятное, такое возможно только в кошмаре. Немец выпустил в него всю обойму, и оба не оказались безоружными. Фриц пытался перезарядить автомат, но в спешке у него не получалось. Он никак не мог вынуть пустую обойму. Заварзин прыгнул на него сверху, но промахнулся. Фриц сумел отпрянуть. Больно ударился коленями о пол, усыпанный битым кирпичом и раскрошенной штукатуркой. Немец и тут не воспользовался оплошкой противника. Стоял в трех шагах от Заварзина, пьяно раскачиваясь на согнутых ногах. Заварзин так и подумал, пьян. Автомат выпал у него из рук, болтался на ремне, едва не касаясь пола. Хотел двинуть фрица по голове рукояткой револьвера. Тот был без каски. Рука удержалась в последний момент. Он успел разглядеть лицо немца. Сведенный в мучительную гримасу, увидел рваную дыру на плече. Из-под мундира наружу торчали клочья окровавленной рубахи. Фриц еще раз шатнулся на некрепких ногах и рухнул ничком. Скрюченные пальцы судорожно скребли по грязному полу. Заварзин схватил автомат. Силой вырвал ремни из подлежащего лежащего, о таком трофее он давно мечтал. Это не наган, которому не достанешь патронов. Тут же у подоконника лежала металлическая коробка, до половины заполненная заряженными обоймами. Заварзин хватал их, запихивал за голенище сапог, за пазуху, и лишь краем глаза видел скрюченные длинные пальцы, скребущие по полу. Лишь после, вспоминая, он сам поражался собственной бесчувственности. Не верилось, что он мог с таким безразличием наблюдать чьи-то предсмертные судороги. Вернее, не наблюдать, а просто не замечать. Ведь даже если бы на его глазах издыхала скотина, он и тогда бы содрогнулся от жалости. В этот горячий момент он ничего не замечал, радовался, раздобыл автомат, о котором мечтал. Зато после длинные скрюченные пальцы, скребущие по грязному полу, являлись ему во сне, и судорожный холод охватывал его, когда просыпался. Сны оказались вещами. Не прошло двух недель, как сам он также, лёжа ничком, скрёб землю немеющими пальцами, пытался уползти, выцарапаться от боли, которая тянула его куда-то в потемке. Только лежал он не в доме, а под открытым небом, и скреб не грязный пол, а болотную кочку. И так она запечатлелась ему, эта кочка, что после он отчетливо мог вспомнить, как она выглядела, одетая прошлогодней травяной ветошью, из которой едва пробились первые еще бледные ростки новой травы. Осколок резанул его под самый дых. От боли туманила глаза, а от выступившего пота, казалось, промокла даже каска на голове. Как его подобрали, как он попал на операционный стол, сколько времени над ним колдовали хирурги, он не знает. Очнулся в госпитале. Все это вспомнилось Заварзину теперь, после того, как он неудачно соскочил с поезда. Когда боль стихла, он подождал еще немного, Положил щеку на шершавую, пахнущую мазутом, щебенку. Вдали замирал гул товарняка Выписывая Заварзина из госпиталя, врач наказывал ему. «Остерегайтесь резких движений. Ходите по-ровному». Он тогда едва удержался, чтобы не захохотать. Резкие движения ему противопоказаны. Ходить должен по-ровному, а в справке написано «Годен к строевой». Впрочем, таких, как Заварзин, в запасном полку больше половины. Всем им нужно ходить по-ровному. С тех пор нудная, свербящая боль под ложечкой несколько раз напоминала ему о том, что ходить следует с опаской, остерегаться резких движений. Когда внезапная боль подкашивала его, он подолгу лежал ничком, и правая рука сама собой вытягивалась вперед. И пальцы начинали скрести подушку ли дощатые нары или же землю. И всегда он вспоминал того безымянного немца, умирающего у него на глазах. Заварзин шел, доверившись дороге. Он не помнил, были ли на пути развилки и отвороты. В тот раз ему не нужно было замечать. Тогда у него был поводырь, которому известна тут каждая тропка. Темень быстро густела, на небе высыпали звёзды, почему-то в лесу или в поле их лучше замечаешь. Ему представилось, как спустя два или три года он такой же тёмной ночью будет подходить к той дальней деревеньке с пронзительно скрипучими колодезными журавлями. И так же точно станет трепетать его сердце, и высокие чистые звёзды сверху протянут к нему тонкие, голубые и золотистые нити. В избах также не будет светиться ни единого окошка, хоть и не нужно станет блюстей светомаскировку. война кончится, просто нечего зажигать в домах. Керосин, как и теперь будут экономить. И еще ему вообразилось, что подойдет он к той деревеньке не один, а рука об руку тоей. какое бы это было счастье Для них, С Тосией еще, возможно, счастье. И это несмотря на все, что было. Он невольно замедлил шаги. Услышал, как справа, неподалеку от дороги, журчит невидимый ручей. Проселок давно спустился в болотистую низину. Подошвы, сапог то и дело ощущали неровности старой гати. Потом дорога отвернет в сторону, взберется на косогор. Ручей останется в стороне. Сворачивать с проселка, идти напрямик, как раз в тот раз он не рискнул. В темноте легко сбиться, выйти к чужому огороду. Деревню, сколько ни напрягая зрения, не видно. Только собачий гомон указывал, вот она рядом. Как все-таки странно устроен человек, додумывал Заварзин, недавнюю мысль. Даже и в таких обстоятельствах, в такую минуту, он может надеяться на какое-то счастье. Возможно, это величайшая мудрость природы. Бога, сказала бы его мать. Мать жила надеждой. Прости, Кеша, мне бы только твоих внуков понянчить, и можно помирать. Да, его мать допускала возможность счастья, несмотря на все пережитое, на все потери. И, может быть, нет ничего кощунственного в том, что и он подумал о возможности счастья. В чем он никогда не сомневался, так это в безошибочности и бескорыстии материнского нравственного чувства. Уж если ей хотелось испытать счастье, значит, в этом не было ни греха, ни вины перед отцом, перед Литкой. И разве ненадежда надежда на встречу с младшим братом поддерживает его самого, чем бы он стал жить, не будь у него этой мечты? Сколько же вокруг такого вот счастья, посеянного на беде, на горе? Из темноты проглянули ближние дома. Видеть их помогали редкие искры, вылетающие из печных труб. Повсюду топили на ночь. Ни одно окошко не светилось в улицу. Деревенские собаки надрывались, заслышав чужака. Ноги едва не подкашивались у Заварзина, когда он приблизился к знакомым воротам. Сделалось жутко от мысли, что вот сейчас, через минуту-две, его впустят в дом, где поселилось горе. Верный бешеный лая носился по ту сторону ограды, норовил цапнуть за из-под воротни. Звякнула заложка в сенях, от ожидания мучительно заныло сердце. «Кто там?» С минуту он молчал не в силах выдавить из себя ни одного звука. Наконец, голос вернулся к нему. — Это я, Тося, отвори. — Господи! — испуганно прозвучал ее голос. Скрипнул забор, Заварзин шагнул навстречу Тосе. Она молча упала ему на грудь. Оба замерли и стояли так, не произнося ни слова. — Тося, кто там? — донесся из сеней встревоженный голос. Дарью Кондратьевну напугала тишина во дворе. — Что там стряслось? — Ничего, мама, — ответила Тося, стараясь придать голосу твердость. Заварзин понял, что справка еще не пришла. Мать ничего не знает. — Это Кеша, Ванин командир. Голос все же подвел Тосю. Последние слова мать едва ли и расслышала. «Так чего стали в воротах? Проходите в избу!» Поднимаясь на крыльцо, Тося стиснула ему руку, и он понял молчаливый знак «Не проговорись». Знакомым теплом пахнуло на него из отворенной двери. Все перешибал запах сушеной картошки. Свету в избе не было, лишь тот, что шел из русской печи. Пламя вырывалось из огненного устья, Изгибаясь над шестком, гудящим потоком, валила в трубу. Возле печи, примастясь на лавке с книжкой в руке, сидела Катя, готовила уроки. Ее глаза озарились внутренним светом, едва она узнала Заварзина, ждущий взгляд устремился в раскрытую дверь. Она думала, вслед за гостем из сеней появится брат. Долгое молчание тяготило. Слышалось одно гудение в печной трубе, да беспокойное потрескивание горящих поленьев. Заварзин понял, эту тишину, это молчание первым нарушить обязан он. Не просто же он нагрянул к ним на ночь глядя, а с какой-то вестью. Дарья Кондратьевна дрожащими руками принялась заправлять керосиновую лампу, ее зажигали нечасто по особым только случаям керосину и в мирное время не просто купить. Заварзин со страхом ожидал, когда Дарья Кондратьевна очистит фитиль от нагара, протрёт стекло. При свете ему вовсе нельзя будет молчать. Не раздеваясь, сняв одну только пилотку, присел на лавку. Лицо младшей сестры, сидевшей близ печного пламени, неровно озаряемое, напряжено ожиданием. Девочка не сводила с него глаз. Тося за ее спиной будто нырнула в темень, на свету одни руки, нервно сжимающие одна другую. Наконец Дарья Кондратьевна управилась с лампой, подвернула фитиль, прибавила свету. Больше нельзя отмалчиваться. — На днях отправят нас, подадут эшелон, — сказал он. Заметил, как вздрогнула Тося. — А Ваня? У Дарьи Кондратьевны не хватило духу закончить, она хотела спросить, а где же Ваня, почему же он не пришел вместе с тобой, как в тот раз? Рядовых не отпускают. И опять на ее истомленном лице отразилось недоумение. — Но ты же Ванин командир, кто же кроме тебя запретит ему навестить мать и сестер? Она уверена, если он командир взвода, так от него и зависит Ванина судьба. Он волен отпустить его повидаться с родными. Приказ командования. Бойцам не отлучаться из счастья. Сделал он тщетную попытку растолковать. — Да ты разболокись, у нас тепло, — встрепенулась Дарья Кондратьевна, метнув на старшую дочь недоуменный взгляд. — По что гости не принимаешь как следует? Он снял шинель. Тося повесила ее у двери поверх домашних уборов. Разговор не клеился. Сейчас он ясно понял, о письме, которое он принес, нельзя упоминать. Пришлось бы обманывать, говорить, будто письмо ему передал Ваня. дарю Кондратьевну не провести. Она и без того не верит ему, ждет, когда же он объявит настоящую причину, ради чего нагрянул. Он обрадовался, когда Дарья Кондратьевна начала хлопотать, накрывать на стол. У нее все было готово. Картошка давно сварилась, томилась в чугунке на припечке. Самовар начал попискивать, выпускать пар. Тося сняла трубу, угли в самоваре прогорели и продолжали плеть тихо, без дыму. Дарья Кондратьевна старыми варежками прихватила чугунок, отнесла к рукомойнику слить воду над тазом. Младшая убрала учебник, поставила на стол солонку Достал из полки посуду, ложки и стаканы. И это привычное занятие на время отвлекло всех. Заварзину легче стало дышать. «Пожалуйста, с нами к столу», — церемонно пригласила его Дарья Кондратьевна. Ужин прошел в молчании. Он через силу принуждал себя жевать и проглатывать рассыпчатую картошку. «По что плохо ешь? Худой-то какой!» Сокрушалась Дарья Кондрафневна, жалостливым материнским взглядом оценивая его. — Теперь кто жирный? — сказал он. — Все худые. — Да уж верно, подвело животы. Нам-то ладно, выдюжим. Солдат почему голодом морят? Много ли так навоюют? — Не голодом, впроголодь, — поправил он. — Нету, Не хватает. — Не хватает. Оно и было ли когда, чтобы хватало? В другой раз разговор этот захватил бы его. Но сейчас он через силу принуждал себя вставить слово другое. И все время чувствовал на себя пронзительный, тосин взгляд и внимательные, по-зверушечному, настороженные глаза девчушки, перебегающие с его лица на лицо старшей сестры. Все же Дарья Кондратьевна немного отмякла, расслабилась. И от нее настроение передалось дочерям. Не стало в избе недавнего напряжения. В вечерней тишине издали принесло едва различимый слитный гул идущего состава. Должно быть, железная дорога где-то в ином месте своим витком еще ближе подходит к деревне. Звук напомнил ему, пора возвращаться. Если он опоздает, не появится утром, а Сунин поднимет тревогу. «Мне пора», — сказал он, вставая из-за стола. «Погоди-ка», — встрепенулась Дарья Кондратьевна, так, будто он уже собрался и сразу исчезнет. «Я тут для Вани кое-что снарядила. Носки да варежки связала. Холода ведь скоро. Да сухарей насушила». Он с ужасом глядел на узелок, который Дарья Кондратьевна совала ему в руки, и лишь немая укоризна Тосиного взгляда заставила его принять эту ношу. — И себе возьми сухарей. Да Ваня-то и поделится. Он не такой, чтобы втихомолку. Заварзин молча кивнул. Тосина дело телогрейку, накинула на голову платок, собралась проводить его. Вместе вышли за калитку, остановились. «Господи!» — через силу прошептала она и, беззвучно, плача, боясь, как бы не услышали в избе, прижалась к нему, уткнулась лицом в шинель. «Не надо, Тося, не надо!» — уговаривал он, не давая отчета словам. Просто невозможно было молчать, иначе он сам бы не сдержался. «Милая Тося, любимая моя!» И оба они не услышали, не заметили нечаянного признания. Под ногами, недоумевая, вертелся, скулил верный, не мог понять, почему они стоят так, прильнув друг к другу. Он-то и помог им одуматься. — Ну что же мы стали? — Нельзя, мама. — Мне пора идти. — Пора, — говорил он, поправляя ее волосы, выбившиеся из-под платка. Он их не видел, но ощутил, когда она прикасалась лбом к его щеке и подбородку. «Я люблю тебя, Тося!» «Господи! Ну что же нам делать-то?» — испуганно прошептала она. И для него ее слова были как ответ, как признание. Она тоже любит. Но ведь и в самом деле, как же им теперь быть? «Письмо у меня тут!» Держа ее ладонь в своей, он ее пальцами... Прикоснулся к кармашку гимнастерки. Отец прислал. Рассказал ей, как услышал фамилию Столяров, как взял письмо, как носил его в сумке, не смея вскрыть. «Господи!» — опять прошептала она. И он, не видя в темноте, понял, что по ее лицу текли сейчас слезы. Он помнил, что у них совсем нет времени, что ему нужно торопиться к железной дороге, вскакивать на попутный товарняк, К утру успеть в полк. И торопился сказать ей все, чего нельзя было при матери. О том, что придет справка-похоронка. Какие слова там будут написаны, зачем это нужно. Нет, не для него, не для Вани. Для них. Для отца, для матери, для нее и для маленькой Кати. Когда вас отправляют? Скоро. Три дня пробудем едва ли больше. — Я приду. Послезавтра приду, — обещала она. — Я люблю тебя, тося повторил он. — А ты? — Зачем? — спрашиваешь. — Али не видишь. — Вот что тогда, — быстро торопясь зашептал он. — Соберешься на станцию? Возьми паспорт. — Нет у меня. Колхозникам не дают. — Знаю. И сам вспомнил. — Тогда метрику, справку какую-нибудь из сельсовета. Все равно что-нибудь. Зачем? Зарегистрируемся. Так нужно. Объяснять, почему нужно, что он хочет посылать на ее имя свой аттестат, чтобы хоть немного облегчить их жизнь, и просто ему необходимо, чтобы был у него кто-то близкий, кто будет ждать его, кому нужна его помощь. Он не стал. И как это объяснишь? Ты согласна? — спросил. Она вдруг схватила его за руку. «Пойдем!» — потащила за собой назад в избу. Лампу еще не потушили. Дарья Кондратьевна и Катя, не больше его, одну Тосю, глядели на них недоуменно. Но должно быть, было на их лицах нечто особенное. Малолетняя Катя первая смекнула, какая важная минута настала в жизни старшей сестры. Умные глазенки вспыхнули. «Маменька, благослови!» тося не выпуская его руки бухнулась на колени и он подчиняясь ее желанию сознавая что так следует что без этого нельзя опустился рядом с ней вовремя догадавшись сорвать с головы пилотку благословите нас мама вслед за тосей сказал он мы любим друг друга дарья кондратьевна растерялась потом лицо ее прояснилось Недавняя тревога улетучилась. Видно, она подумала, вот почему они скрытничали. — Господи, дай вам счастья! — взмолилась она и, торопливо, радостно суетясь, полезла на лавку снять образок из переднего угла. — Дай Бог вам счастья, дети мои!